Бездомный бедокур. Когда ухающий пронька Приконзекал к хоромине С десятком молодцов, Его крышу облизывали дымные щупальца И алые языки. Не ласковые, а очень даже жаркие. Сдирая с пораненной головы тряпку, Шелепуга дико взревел И ну как скакать, выстанывать Вокруг подкресывшись хаты. Молотил по затворенной Снутри двери и стенным здоровым Кулаком. Отчаянно призывал Спасать добро требовала воды, которой поблизости не оказалось. Десять недоумков, привыкших только жечь, отнимать, бить да пить, беспомощно перетаптывались рядом, временами кидая в бушующие пламя горстку другую земли. — Братцы, дверь ломай, спасай добро, половина вам пойдет! — наконец сдался отчаянный, отчаявшийся хозяин. Добро не спасибо, поплевав на ладони, трое здоровил, Схватились замочное наружное кольцо по за стукольцем, повесили тупым углом к двери. Качались недолго. Вывернутое с корнем кольцо изогнулось в шести ручищах, а три задницы сплющились о порог. Оказалось, правда, толстой замочной скоба. Види лошадей», — бесился Пронька. «Привяжите их, что ли? Пущай дернут они». Но кони брыкались, остервенело носились, не желая подходить к жареву. Тогда кто-то догадался привязать к скобе бичеву с кисть толщиной. За нее уцепились всей улицей. От мощного рывка тянульщики попадали. Дверь вылетела. Успели заметить, как в тенях к потолку взлетела громадная тумба. И тотчас под балкой глушительно грохнула настоящая звонница. Вскоре выяснилось. Воспаривший горой потрохов был Сёма. Валенг связали, залепили рот, поставили на рундук, накинули на шею петлю к веревки продели через торчащий из потолка крюк и дотянули его до внутреннего кольца двери. А в довершение макушку валенка украсил казан. Таким образом, чтобы отворить дверь, требовалось вздернуть грузного сему, что и было блестяще проделано его подельниками, которым предстояло теперь до скончания гадать, что послужило смерти приятеля, дым, жар, петля или страшный удар о потолок. С другой стороны, Кое-кто и позавидовал столь праведному концу, жил грешником, а ушел, подишь ты, колоколом. Все не только дымились, но и сюда местами врывались алые всполухи. Остальные помещения спасению не подлежали. Ничего и не спасли, если не считать блестящего казана, ставшего посмертным шеломом валенка. Бездомному Шелепуге оставалось по достоинству оценить остроумие поджигателей. Так или иначе, распоряжение Годунова было выполнено честно, ловко и не без вдохновения.